Занавес опустился на несколько часов, и актеры новой драмы погружены в глубокий сон. Все спят, быть может, за исключением нелепты, которая дала волю своим поэтическим склонностям, и, лежа в постели, не могла заснуть, думая об иностранцах, которые посетили ее страну, никогда не видавшую подобных посетителей, размышляя о том, кто они, что таится в их прошлом, сравнивая их с туземными мужчинами. У меня нет поэтических наклонностей. Я хочу просто собраться с мыслями и дать себе отчет в том народе, среди которого мы находимся, сообразно моим впечатлениям. Название страны Цувенди происходит от слова Цу-Желтый и Венди-Страна или Место. Я никогда не мог понять, из чего она так называется. Даже сами обитатели не знают этого. По моему мнению, существует три основания для такого названия страны. Во-первых, Название это произошло от громадного количества золота в стране. В этом отношении Цувенди – настоящая Эльдорадо. На расстоянии одного дня езды от Мелозиса находятся целые залежи золота. Я сам видел массу золотоносного кварца. В стране Цувенди золото – самый заурядный металл, и серебро ценится выше. Другое происхождение названия может быть следующее – В известное время года туземные травы, весьма жирные и обильные, сильно желтеют, так же, как и хлебное зерно. Третья версия названия названии страны происходит от поверья, что прежде здесь жил народ, имевший желтую кожу. Затем, через многие поколения, он превратился в белокожих людей. Цувенди страна гористая, имеет форму овала и окружена безграничными терновыми лесами, болотами, которые тянутся на сотни миль, пустынями и горами. Она занимает центральное место на континенте. Мелозис лежит, согласно указанию моего анероида, на 9 тысяч футов над уровнем моря, но остальная часть страны еще выше, и, я думаю, достигает 11 тысяч футов. Климат сравнительно холодный, похожий на климат Южной Англии, хотя несколько теплее и не так дождлив. Страна чрезвычайно плодородна. Здесь растут и хлебные растения, и фрукты, и великолепный строевой лес. Южная часть страны производит много сахарного тростника. Каменный уголь здесь имеется в большом изобилии. Много мрамора, черного и белого. Много здесь всевозможных металлов, кроме серебра, которое встречается редко и находится только в горах на севере страны. Сувенди – красивая и живописная страна. На рубеже ее тянутся два ряда снеговых гор – которые с западной стороны заканчиваются непроходимым Терновым лесом, пересекают страну с севера на юг и проходят на расстоянии 80 миль от Мелозиса. В стране три больших озера. Одно называется также Мелозис по имени города. Народонаселение этой цветущей страны, в общем, очень значительно, от 10 до 12 миллионов. Это земледельческая нация и разделяется по классам. Средний класс состоит главным образом из купцов, офицеров армии. Простой народ, трудолюбивые крестьяне, живут на землях господ, у которых состоят феодальные зависимости. Высший класс в стране обладает совершенно белой кожей и чертами лица южного типа, но у простого народа темная кожа, хотя он вовсе не походит на негров или других африканских дикарей. Происхождение народа Цувенди затерялось во мраке времен. Архитектура и скульптура в стране напоминает египетскую, или, вернее, ассирийскую. Известно, что замечательный стиль теперешних построек появился не более 800 лет назад и совершенно потерял всякие следы влияния Египта. Наружности привычки народа скорее напоминают евреев. Быть может, он и представляет собой потомков одного из десяти племен, рассеянных по всему миру. Кроме того, я слышал одну легенду от арабов на восточном берегу Африки. Легенда эта гласит, что более двух тысяч лет назад в стране, известной под именем Вавилонии, происходили смуты, и большая партия парсов бежала оттуда на корабле и пристала к северо-восточному берегу Африки, где, согласно легенде, жили люди, поклонявшиеся солнцу и огню. Они поссорились с новыми поселенцами и ушли внутрь страны, где все следы их совершенно затерялись. Разве невозможно, что народ Сувенди представляет собой потомков этих огнепоклонников? Есть что-то в его характерных чертах и обычаях, что смутно напоминает парсов. Сэр Генри говорит, что если память не изменяет ему, то действительно в Вавилоне были смуты, вследствие которых множество народу ушло из страны. Установлен факт, что существовало несколько отдельных эмиграций парсов от берегов Персидского залива к восточному берегу Африки. Цувенди, будучи земледельческим народом, отличается воинственными наклонностями и при всяком удобном случае начинает войну с другими народами, результатом чего является то обстоятельство, что прирост населения никогда не превышает производительности страны. Политическое положение страны также способствует этому. Монархическое правление несколько ограничено властью жрецов и советом из высших сановников страны, но слово «короля» является законом. В сущности, система управления напоминает феодализм, хотя рабство в настоящем значении этого слова здесь не существует. Все высшие сановники страны только номинально считаются подданными короля, но в действительности совершенно независимы, распоряжаются жизнью и смертью своих подчиненных, воюют и мирятся с соседями сообразно своим интересам, а иногда открыто восстают против короля или королевы, спокойно прячутся в своих замках, не обращая внимания на правительство. Восемь различных династий владели тротом за последние тысячелетия, захватывая власть после кровопролитной борьбы. Когда мы приехали в страну, дела обстояли лучше, потому что последний король, отец Нелепта из Зараи, был чрезвычайно способный и энергичный правитель и умел держать в руках и жрецов, и сановников. Два года прошло после его смерти. Две сестры, его дочери, наследовали трон так как всякая попытка отстранить их от власти вызвала бы кровопролитную войну. Но разнообразные интриги любивых сановников, претендующих на руку одной из королев, сильно беспокоили страну. Общее мнение было, что без кровопролития не обойдется. Народ поклонялся солнцу в самом высшем понятии этого слова. Вокруг этого почитания солнца группировалась целая социальная система Цувенди. Начиная от ничтожных мелочей и до серьезных событий, солнце играло главенствующую роль в жизни народа. Новорожденного держали под лучами солнца и посвящали солнцу – символу добра, власти, надежды на вечность. Эта церемония соответствовала таинству крещения. Родители указывали малютки на величественное светило, как на видимую и благотворную силу, и он, едва держась на ноженках, учился почитать и боготворить его. Держась за тогу матери, ребенок шел в храм солнца. И здесь, когда полуденные лучи горели над центральным алтарем и озаряли лучезарным светом весь храм, он слушал, как одетые в белые одежды жрецы торжественно пели хвалебный гимн солнцу. Видел, как народ с горячей мольбой падал ниц перед алтарем, как при звуках золотых труб приносились жертвы, брошенные в огненную печь под алтарем. Здесь же, в храме, жрецы объявляли, что он взрослый муж, и благословляли его на войну и добрые дела. Здесь, перед алтарем, будет он стоять с избранной невестой, и здесь же, если брак несчастлив, может развестись женой. Так проходит вся жизнь человека, пока его не приносят сюда мертвым и кладут его прах перед восточным алтарем. Когда последний луч заходящего солнца зарит его бледное мертвое лицо, он исчезает в раскаленной печи под алтарем. И все кончено. Жрецы солнца не женятся и набираются из молодых людей, специально предназначенных для этой цели родителями. Посвящение в сан жреца зависит от царской власти, но назначенный жрец не может уклониться от своих обязанностей. Я не ошибусь, если скажу, что, собственно, жрецы правят страной. Приказание великого жреца в Мелозисе сейчас же и безропотно выполняется всеми жрецами, живущими за три или четыре сотни миль от него. Они являются главными судьями в стране и по уголовным, и общественным делам, хотя допускается апелляция в совет сановников и от них королю. Жрецам дана огромная власть в делах нравственного и религиозного характера, вплоть до отлучения от церкви. И это серьезное и опасное оружие в их руках. В сущности, власть и права жильцов не ограничены. Но я должен сознаться, что жильцы солнца мудры и осторожны в своих поступках. Весьма редко случается, чтобы они вызывали излишнее рвение, преследуя кого-нибудь. Напротив, они склонны к пощаде и милосердию во избежании риска раздражать сильный, но добродушный народ, который кротко несет их ермо на своей спине, но способен восстать и сбросить его с себя. Один из источников неограниченного могущества жрецов – это монополия их на грамотность, познание в астрономии, что помогает им держать народ в руках, предсказывая ему затмение и появление комет. В страницу Венде только немногие из высшего класса умеют читать и писать, но все жрецы обязательно грамотны и выглядят учеными людьми. Законы страны, в общем, кротки и справедливы, и разнятся во многом от наших цивилизованных законов. Например, в Англии закон карает очень сурово всякое покушение на чужую собственность. Более строго, чем покушение на жизнь человека. Это вполне понятно у народа, преобладающая страсть которого деньги и деньги. Любой человек может заколотить до смерти свою жену или допустить самое жестокое обращение со своими детьми, и это обойдется дешевле, чем если он покусится украсть пару старых сапог. В Цувенде на это смотрят иначе. Убийство наказывается смертью, предательство, ограбление сирот или вдов, святотатство, попытка нарушить спокойствие страны – все это грозит виновнику смертью. Его бросают в огненную печь под алтарем Бога Солнца. За другие проступки, включая и праздность, виновный осуждается на работу при каких-либо национальных постройках в стране. Сообразно величине поступка. Социальная система Цувенди предоставляет полную свободу всякой отдельной личности, если только она не нарушит законов и обычаев страны. Существует здесь и полигами, но большинство мужчин имеет только одну жену во избежание лишних расходов. По закону, если мужчина имеет нескольких жен, он обязан предоставить каждой из них отдельное помещение. Первая жена – это законная жена, и ее дети принадлежат к дому отца. Дети других жен принадлежат дому своих почтенных матерей, но первая жена, вступив в супружество, может заключить условие, что ее супруг не имел других жен. Впрочем, это случается редко, и женщины держатся за полигамию, которая дает большие преимущества первой жене, являющейся таким образом главой нескольких хозяйств. На брак здесь смотрят как на гражданский договор, и подчиняться известным условиям является обязательным для обеих договаривающихся сторон. Развод здесь совершается формально и с церемониями. В общем, сувенди добрый, веселый, мягкосердечный народ. Между ними нет ярых торговцев, нет особой любви к деньгам. Они стараются заработать столько, чтобы прожить. Все они чрезвычайно консервативны и с недоверием смотрят на всякие нововведения и реформы. Денежная система их серебряная, золото употребляется только на декоративные украшения. Торговля здесь производится главным образом в виде менового торга. Земледелие – главное занятие жителей, и работают они усердно. Большое внимание обращается на разведение скота и лошадей. Лошади – замечательные, каких я никогда не встречал в Европе или Африке. Система податей очень несложна. Государство берет третью часть заработка земледельцев, Жрецы получают 5% с остатков. Но если человек впадает в нищету, то правительство поддерживает его и помогает. Если он ленив, его отсылают работать на правительственных постройках, и государство берет на себя заботу о его женах и детях. Государство ведет все постройки дорог и городских домов и делает это очень заботливо. Оно содержит армию в 20 тысяч человек, сторожей и так далее. За свои 5% жрецы несут службу при храмах, совершают все религиозные церемонии, содержат школы, в которых обучают, чему хотят. Некоторые храмы имеют свое отдельное имущество, но жрецы, как отдельные личности, не имеют права собственности. Возникает вопрос, на который я с трудом могу ответить. Принадлежит ли народ Сувенди к цивилизованной или варварской расе? В некоторых отраслях искусства они достигли высокой степени совершенства, например, в архитектуре или скульптуре. Я не думаю, чтобы какая-либо страна в мире могла сравниться в этом с ними. Но в других вещах они совершенно не сведущи. Сэр Генри, кое-что понимающий в этом, показал им, как смешать кремнезем и известь. И они признались, что никогда не видели кусочка стекла, и их глиняная посуда очень первобытна. Наши карманные часы чрезвычайно восхищали их. Они не имели понятия об электричестве, паре, порохе, книгопечатании, почте. Они избежали благодаря этому многих несчастья, потому что старая мудрая поговорка гласит «Кто прибавляет себе познаний, тот прибавляет и горе». Относительно религии. В ней нет ничего спириталистического, невозвышенного. Правда, некоторые из Цувенди говорят, что солнце – одеяние духа, но это слишком общее и туманное выражение. Многие верят в будущую жизнь, но это какая-то первобытная, необоснованная вера, а вовсе не сущность религии. В общем, я не могу сказать, чтобы я видел в религии солнцепоклонников определенную религию цивилизованной расы. Как невеликолепные их обряды, как невозвышены правила жрецов, которые, я уверен, имеют свое особое мнение об этом предмете. Мне остается сказать теперь только о языке Цувенди и их каллиграфии. Язык их очень звучен, очень богат и гибок. Сэр Генри уверяет, что он походит на новейший греческий язык, с которым я, к сожалению, вовсе не знаком. Язык Цувенди очень прост, его легко изучить. Особенность его заключается в созвучии слов и в применении их к значению того, что они выражают собой. Мы скоро поняли язык, так как он постоянно был на слуху у нас. Он удивительно хорошо звучит в поэтических декламациях, которые очень любит этот замечательный народ. Алфавит Цувенди, по словам сэра Генри, происходит от финикийского и, может быть, несколько заимствован от египетского геротического письма. Точно не скажу, так как мало смыслю в этом. Я знаю только, что алфавит Сувенди состоит из 22 букв, из которых буквы Б, Е и О несколько походят на наши. В общем, каллиграфия их довольно грубая и трудна. Но так как народ Сувенди не пишет новелл, ничего кроме деловых бумаг и документов, то вполне доволен своим алфавитом. Храм Солнца «Было половина восьмого на моих часах, когда я проснулся утром на другой день нашего приезда в Мелозис, проспав ровно двенадцать часов и чувствуя себя несравненно лучше. Благодатная вещь сон. Эти двенадцать часов крепкого сна так освежили нас после многих дней и ночей труда и опасности. Легли мы в постель усталыми, измученными, а проснулись совсем другими людьми. Я сел на шелковое ложе, никогда я не спал на такой постели, и первое, что мне бросилось в глаза, это стеклышко Гуда, устремленное на меня с его постели. Я не видел ничего, кроме этого стеклышка в глазу Гуда, но по его взгляду понял, что он ждал моего пробуждения. «Кватермен!» — начал он. «Заметили ли вы ее ногу, особенно лодыжку? Она гладкая и блестящая, как оборотная сторона роговой щетки. Лучше взгляните, Гуд, что там?» ответил я, указывая на занавес, за которым появился человек, показывавший нам знаками, что готов вести нас в ванную. Мы с удовольствием согласились и были приведены в восхитительную мраморную комнату, в середине которой находился пруд с кристальной водой, куда мы с наслаждением погрузились. Выкупавшись, мы вернулись в свои комнаты, оделись и отправились в центральную комнату, где был приготовлен утренний завтрак для нас. После завтрака мы долго прохаживались по комнате, любой с обивкой стены, коврами, статуями и поджидая, что будет дальше. В самом деле, за это время мы так привыкли удивляться, что теперь были готовы ко всему. В это время явился наш друг-капитан и любезно пояснил нам знаками, что мы должны следовать за ним. Мы повиновались не без колебаний и со стесненным сердцем, потому что догадывались, что наш друг с холодным взглядом Эгон, великий жрец, не простил нам убитого бегемота. Но помочь тут ничем было, нельзя. И я лично надеялся только на защиту королев, зная, что если женщина захочет что-то сделать, то найдет возможность всегда. Минутная прогулка через коридоры и двор, и мы очутились у больших ворот дворца, которые ведут на холм храму Солнца. Эти ворота очень широки, массивны и удивительно красивы. Перед ними ров, наполненный водой, с перекинутым через него подъемным мостом. Как только мы подошли, половина ворот широко распахнулась. Мы прошли через мост и остановились, глядя на чудеснейшую в мире дорогу, ведущую к храму. По обеим сторонам дороги величественно возвышались красивые здания из красного гранита, жилища придворных и сановников двора, тянувшиеся на милю до холма, увенчанного великолепным храмом солнца, господствовавшим над всей дорогой. Пока мы любовались этим грандиозным зрелищем, к воротам подъехали четыре кабриолета, запряженные белыми, как снег лошадьми. Это были двухколесные деревянные кабриолеты, приделанные крепкой оси, тяжесть которой поддерживалась кожными подпругами в виде шор. Колеса с четырьмя спицами были обтянуты железом. В передней части кабриолета над осью устроены сиденья для кучера с перилами, чтобы он мог удержаться на месте притряски. Внутри экипажа находились три низких сиденья, два по бокам кабриолета и одно задом к лошадям напротив дверцы. Экипаж был легок, прочно сделан и довольно неуклюж. Если кабриолет оставлял желать много лучшего, то про лошадей этого нельзя было сказать. Кони были великолепны, не очень велики, но крепки, с маленькой головой, удивительно широкими и круглыми копытами, очень быстрые и горячие. Первый и последний из кабриолетов был занят стражей, но в середине оставались два пустых места. Альфонс и я сели в первый экипаж, сэр Генри, Гуд и Умс в другой и двинулись в путь. В страницу Венди принято пускать лошадей рысью, но если путешествие не длинно, то их пускают галопом. Боже ты мой, как только мы доехали! Едва мы успели сесть, кучер закричал, лошади понесли, и мы помчались с такой быстротой, что едва могли дышать. Я привык к быстрой езде, но сильно испугался. Что касается несчастного Альфонса, то он откинулся с отчаянным лицом на бок экипажа дьявольского фиакра, как он сказал, считая себя погибшим. Когда он спросил меня, куда мы едем, я ответил, что нас везут, чтобы бросить в огонь для жертвоприношения. Надо было видеть его лицо, когда он схватился за экипаж и начал отчаянно вопить. Но кабриолет несся вперед, ветер, свистя у нас в ушах, заглушал крики Альфонса. Наконец, перед нами во всем удивительном блеске и пышной красоте показался храм Солнца, гордость народа Цувенди, для которого он тоже, что храм Соломона для иудеев. Масса богатства, искусства и труда целых поколений было положено на постройку этого дивного здания, которое закончено только в последние 50 лет. В результат получился удивительный, не только по размерам, Это огромнейший храм во всем мире, но по совершенству постройки, богатству и красоте материала и по удивительной работе строителей. Здание занимает пространство 8 акров на вершине холма, вокруг которого находится жилище жрецов. Оно имеет форму большого цветка, центральной залой, над которой высится купол. От купола в виде лучей идет 12 лепесткообразных портиков. Каждый из них посвящен одному из 12 месяцев и служит хранилищем статуй, воздвинутых в память знаменитых усопших. Высота купола равняется 400 футам, длина лучей 150 футов. Они сходятся в центральном куполе, как лепестки цветка в его сердцевине. Здания выстроены из чистого белого мрамора, представляющего разительный контраст с красным гранитом городских домов, и, подобно царственной диадеме, сияет на челе мрачной королевы. Наружная сторона купола и портиков покрыта листовым золотом. На краю свода каждого из 12 портиков находится золотая фигура ангела с трубой в руке и с распростертыми крыльями. Могу себе представить, как поразительно красивы эти золотые своды, сияющие в лучах солнца, подобно тысяче огней на мраморной горе. Они сверкают так ярко, что видны с вершины гор за сотни миль отсюда. Эффект зрелища еще усиливается великолепными туземными цветами, которые опоясывают мраморную стену храма и сияют красотой своих золотых чашечек и лепестков. Главный вход в храм между двумя обращенными к северу дворами защищен бронзовыми воротами и дверями из прочного мрамора, великолепно украшенными различными аллегориями и золотом. За этими дверями находится стена и снова дверь из белого мрамора, ведущая во внутренность храма. Вы очутились, наконец, в главной зале, под куполом, и идете к центральному алтарю, поражаясь дивным зрелищем, которое открывается вашим взором. Вас охватывает тишина священного места. Над вашей головой мраморный купол с воздушными арками, несколько похожий на купол храма святого Павла в Лондоне, фигура летящего ангела и целое море солнечных лучей, льющихся на золотой алтарь. На восточной и западной сторонах находятся два других алтаря, также озаренные лучами солнца, которые льются в священный полумрак святыни. Повсюду белизна мрамора, таинственность, красота. На центральном золотом алтаре горит бледное пламя, увинченное легким голубым дымком. Алтарь сделан из мрамора, украшен золотом, имеет круглую форму в виде солнца. К основанию алтаря приделаны 12 больших лепестков чистого золота. Всю ночь и весь день эти лепестки закрыты над алтарем, подобно тому, как лепестки лилии закрываются в ненастную погоду. Но когда полуденные лучи солнца скользнул через купол и озарят золотые цветы, Лепестки таинственно раскрываются. Десять золотых ангелов стерегут покой святыни. Эти фигуры с благоговейно склоненной головой, с лицом закрытыми крыльями, поражают удивительной красотой. К востоку от главного алтаря пол сделан не из белого мрамора, как везде, а из прочной меди. И это обстоятельство обратило на себя мое внимание. Восточный и западный алтари не так богаты и красивы, хотя также созданы из золота, и крылатые фигуры золотых ангелов стоят по бокам этих алтарей. В стене позади восточного алтаря сделано отверстие в виде бойницы. В это отверстие врывается первый луч восходящего солнца, нежно касается лепестков большого золотого цветка алтаря и падает на западный алтарь. Вечером последние лучи заходящего солнца долго покоятся на восточном алтаре, пока не погаснут во мраке ночи это нежное прощание вечера с зарей. За исключением этих трех алтарей и крылатых фигур над ними, остальное пространство храма под белым куполом совершенно пусто и лишено всяких украшений, что, мне кажется, усиливает грандиозное впечатление, которое производит храм Солнца. Когда я сравниваю это гениальное произведение искусства с пестрыми постройками и жалкими орнаментами, которыми архитекторы украшают европейские города, Я чувствую, что им бы следовало поучиться у мастеров Сувенди. Когда мои глаза привыкли к мрачному освещению великолепного здания, к его мраморной красоте, к совершенству его линий и очертаний, с моих куб сорвалось невольное восклицание. Здесь и собака научилась бы религиозному чувству. Это восклицание вульгарно, но яснее выражает мою мысль, чем вежливая похвала. У ворот храма встретила стражи и солдаты, находившиеся в подчинении жрецов. Они повели нас в один из портиков и оставили здесь на полчаса. Мы успели в это время переговорить о том, что находимся в большой опасности, и решили, если будет сделана попытка схватить нас, защищаться насколько возможно. Умслопогас немедленно заявил, что раздробит почтенную голову великого жреца своим топором. С того места, где мы стояли, мы могли видеть несметную толпу народа, наполнявшую храм, очевидно в ожидании необычных событий. Каждый день, когда полуденные лучи солнца озаряют центральный алтарь, при звуке труб совершается жертвоприношение Богу Солнца, состоящее иногда из трупа барана или быка, иногда фруктов и зерна. Случается это и после полудня, так как Цувенди лежит недалеко от экватора и очень высоко над уровнем моря, так что Солнце и после полудня бросает вертикально свои горячие лучи на землю. Сегодня жертвоприношение должно было совершиться в 8 минут первого ровно в двенадцать часов появился жрец подал знак и стража пригласила нас подвинуться вперед что мы и сделали все кроме альфонса лицо которого выражало ужас через несколько секунд мы стояли вне портика и смотрели на море человеческих голов окружавших центральный алтарь и жадно разглядывавших иностранцев которые совершили святотатство первых иностранцев которых им привелось увидеть у себя при нашем появлении ропот пробежал толпе. Мы прошли через нее и остановились с восточной стороны, там, где пол был сделан из меди, лицом к алтарю. Пространство вокруг золотых крылатых фигур было огорожено веревкой, и народ толпился за веревкой. Одетые в белые одежды жрецы, держа в руках золотые трубы, встали кругом, и впереди них эгон, великий жрец, с курьезной шапочкой на голове. Мы стояли на медном полу, не подозревая, что готовится нам, хотя я слышал какой-то странный звук шипения под полом. Я оглянулся кругом, желая видеть, появились ли сестры королевы в храме, но их не было, мы ждали. Раздался снова звук трубы, и обе королевы вошли рядом, сопровождаемые сановниками, между которыми я узнал Насту. Позади следовал отряд телохранителей. Я был очень рад появлению королев. Обе они встали впереди, слева и справа встали сановники, а позади полукругом расположилась стража. Наступило молчание. Нелепто взглянула на нас и поймала мой взгляд. Мне показалось, она хотела что-то сказать глазами. С моего лица ее взгляд перешел на медный пол, который был под нашими ногами. Затем последовало едва заметное движение головы. Сначала я не понял, но она повторила. Тогда я догадался, что надо подвинуться назад от медного пола. Еще взгляд, и моя догадка перешла в уверенность. Опасность была в том, что мы стояли на медном полу. «Сэр Генри стоял рядом со мной с одной стороны, умслопога с другой. Не поворачивая головы, я шепнул им, чтобы они подвигались назад, медленно, шаг за шагом, пока их ноги не ступят на мраморный пол, там, где кончится медный». «Сэр Генри шепнул это Гуду и Альфонсу. Мы начали пятиться медленно, незаметно, так незаметно, что только Нелепта и Зарая заметили это. Я снова взглянул на Нелепту, она незаметно кивнула головой в знак одобрения». Пока глаза Агона были в молитвенном экстазе обращены к алтарю, мои тоже в некотором экстазе устремились в его спину. Вдруг он поднял свои длинные руки и торжественным голосом запел гимн Солнцу. Это было воззвание к Солнцу, и смысл его состоял в следующем. Молчанием скованы недра глубокого мрака. Только в небесном пространстве звезда говорит со звездой. Земля скорбит и обливается слезами желания. Усеянная звездами ночь обнимает ее, но не может утешить. Она одевается туманом, словно траурным платьем, и протягивает свои бледные руки к востоку. Там, на далеком востоке, виднеется полоска света. Земля смотрит туда с надеждой, воздевая руки. Тогда ангелы слетаются из священного места, о солнце, и разгоняют темноту своими огненными мечами, взбираются на лоно мрачной уходящей ночи. Месяц бледнеет, как лицо умирающего человека. Ты, о солнце светлое, появляешься во всей славе твоей. О ты, лучезарное солнце, одетое огненной мантией, ты шествуешь по небу в своей огненной колеснице. Земля твоя невеста. Ты возьмешь ее в свои объятия, и она родит тебе детей. Ты любишь ее, она принадлежит тебе. Ты – отец мира, источник света, о солнце. Твои дети протягивают к тебе руки и греются в лучах твоих. Старики тянутся к тебе и вспоминают былую силу и удаль. Только смерть забывает о тебе, лучезарное солнце. Когда ты гневаешься, ты прячешь лик свой от нас». Темная завеса облаков скрывает тебя. Земля дрожит от холода, и небеса плачут. Плачут под ударами зловещего грома. И слезы их дождем падают на землю. Небеса вздыхают, и эти вздохи слышатся в порывах ветра. Цветы умирают, плодоносные поля скучают, бледнеют. Старики и дети прячутся и тоскуют. По твоему живоносному телу и свету у солнца. «Скажи, кто ты, о вечное солнце? Кто утвердил тебя на твоей высоте? О ты, вечное пламя! Когда появилась ты и когда окончишь свой путь по небу, ты воплощение живущего духа. Ты неизменный и вечно, потому что ты – начало всего, и тебе не будет конца, когда дети твои будут забыты. Да, ты вечно и бесконечно. Ты восседаешь в высоте на своем золотом троне и ведешь счет векам. Отец жизни – «Лучезарное, животворное солнце». Эгон закончил гимн, весьма красивый и оригинальный, и после минутной паузы взглянул вверх к куполу и произнес «О солнце, сойди на свой алтарь». И вдруг случилась удивительная вещь. С высоты, подобно огненному мечу, блеснул яркий луч света. Он озарил лепестки золотого алтаря цветка, и дивный цветок раскрылся под его лучезарным дыханием. Медленно раскрывались большие лепестки и открывали золотой алтарь, на котором горел огонь. Жрецы затрубили в трубы. Громкий крик пронесся в толпе, поднялся к золоченому куполу и вызвал ответное эхо в мраморных стенах храма. Солнечный луч упал на золотой алтарь, на священное пламя, которое заволновалось, закачалось и исчезло. Снова раздались звуки труб. Снова жрецы подняли руки, восклицая. «Прими жертву нашу, о священное солнце!» Я снова поймал взор нелепты. Глаза ее были устремлены на медный пол. «Берегись!» — произнес я громко. «Берегись!» Я видел, как Игон наклонился и коснулся алтаря. Лица в толпе вокруг нас вдруг покраснели, потом побелели, словно глубокий вздох проднесся над нами. Нелепто наклонилась вперед и невольным движением прикрыла глаза рукой. Зара обернулась и что-то шепнула начальнику телохранителей. Вдруг с резким шумом медный пол двинулся перед нами и открыл ужаснейшую печь под алтарем, огромную и раскаленную до того, что в ней могло растопиться железо. С криком ужаса мы отскочили назад все, кроме несчастного Альфонса, который помертвел от ужаса и, наверное, упал бы в огонь, если бы сильная рука сыра Генри не схватила его и не оттащила назад. Ужасный ропот поднялся в толпе. Мы четверо, все подвигались назад. Альфонс был посредине, прячась за наши спины. С нами были револьверы, хотя ружья у нас вежливо отняли при выходе из дворца, так как здесь не имеют понятия о револьверах. Умслопогас принес с собой топор, потому что никто не решался отнять его. И теперь с вызывающим видом вертел его над головой и ударял в мраморные стены храма. Вдруг жрецы выхватили мечи из-под своего белого одеяния и бросились на нас. Надо было действовать или погибать. Первый жрец, который бросился на нас, был здоровый и рослый детина. Я пустил в него пулю. Он упал и с ужасающим криком скатился в огонь, приготовленный для нас. Не знаю, что подействовало на жрецов. Ужасный крик или звук неожиданного выстрела. Но они остановились, совершенно парализованные страхом. Прежде чем они опомнились, зарай что-то сказала и целая стена вооруженных людей окружила нас, обеих королев и придворных. Все это произошло в один момент. Жрецы колебались. Народ стоял в ожидании. Последний вопль сгоревшего жреца замер вдали. Воцарилась мертвая тишина. Великий жрец Эгон повернул свое злое, дьявольское лицо. «Прикажите докончить жертвоприношение!» – закричал он королевам. «Разве эти чужеземцы не совершили святотатство? Зачем вы прикрываете своей царской мантии этих злодеев? Разве они не обречены на смерть? Разве наш жрец не умер, убитый волшебством этих чужеземцев? Как ветер с небес прилетели они сюда, откуда никто не знает. И кто они, мы не знаем. Берегитесь, королевы, оскорблять величие Бога перед его священным алтарем» его власть выше вашей власти, его суд справедливее вашего суда. Берегитесь поднять против него нечестивую руку. Пусть жертвоприношение совершится, о королевы!» Тогда Зарая заговорила нежным голосом, и как несерьезно была ее речь, мне слышалась в ней насмешка. «О Эгон, ты выразил свое желание, и ты говорил правду, но ты сам хочешь поднять нечестивую руку против правосудия Бога. Подумай!» «Полуденная жертва принесена! Солнце удостоило принять жертву своего жреца!» Она выразила совершенно новую мысль, и народ одобрил ее восклицаниями. «Подумай об этих людях! Они чужеземцы, приплывшие сюда по озеру! Кто принес их сюда? Как добрались они? Почему ты знаешь, что они, так же, как мы, не поклоняются солнцу? Разве оказывать гостеприимство тем, кто приехал в нашу землю, значит бросить их в огонь?» — Стыдись, стыдись! Разве это гостеприимство? Нас учили принять чужеземца и обласкать его, перевязать его раны, успокоить и накормить. Ты хотел успокоить их в огненной печи и накормить дымом? Стыдно тебе, стыдно!» Она замолчала, следя за впечатлением своих слов на толпу. И, видя, что народ одобряет ее, переменила тон. — На место! — крикнула она резко. — На место, говорю вам! Дайте дорогу королевам и тем, кого они покрыли своей царской мантией. «А если я не хочу, королева?» Процедил сквозь зубы Эгон. «Стража проложит нам дорогу», был гордый ответ. «Даже здесь, в святилище, через трупы жрецов».